Обритя наконец снова Дарлечи, зная, что он бодрствует рядом, и, наверное, всякий раз, когда наши голоса громко разносятся по комнате, открывает свои жадные собачьи глаза, я попыталась перевести разговор на другую тему. А как твоя торговля, спросила я. Мэмми улыбнулась. Её улыбка была не весёлой и тусклой, как будто ничто не чувство вызвало её, как будто она вернула её из ящика стола. где улыбка хранилась на случай крайней необходимости, но редко ею пользуясь и оттого позабыв, как это делается. Мэ-Мэ употребила ее не кстати. Да, вот. Неопределенно мотнула она головой и опять отчужденно замолчала. Я поняла, что пора уходить, и отдала тарелку Мэ-Мэ, не объясняя, почему ее содержимое осталось нетронутым. Она встала и отнесла тарелку на прилавок. Оттуда она поглядела на меня и повторила: "Ты её живой портрет". Пока она рассказывала, я сидела против света к ней боком, и она, конечно, плохо видела моё лицо. Но когда она подошла старелкой к прилавку, где стояла лампа, я оказалась прямо перед ней, и по тому-то она сказала мне: "Ты её живой портрет". И снова села. Она стала вспоминать, как мать привезли в Макондо. С мулой её перенесли в кресло-качалку, где она просидела 3 месяца подряд с неохотой принимая пищу. Иногда прислушиваясь, как разрастается смерть в её ногах, лежащих на стуле, она до полудня, не качаясь, застывала над завтраком, пока не приходил кто-нибудь и не забирал тарелку из её рук. Когда наступили роды, схватки вывели её из оцепенения, и она сама поднялась на ноги, но одолеть 12 шагов, отделяющих галерею от спальни, не смогла, и пришлось вести её, истерзанную смертью, что за 9 месяцев безмолвных страданий успела овладеть её целиком. Путь от кресла до кровати был болезненней, горше и тягостней, чем скитание, но она всё же дошла до того места, где Она знала, ей необходимо быть, чтобы исполнить последнее предназначение своей жизни. «Смерть матери привела отца в отчаяние», — сказала Мэмэ. Но, как он сам говорил, оставшись один в доме, никто не поверит в честь домашнего очага, где об руку с мужчиной нет законной жены. Вычитав в какой-то книге, что после смерти любимого человека положено сажать Жасмин, чтобы вспоминать покойного каждый вечер. Он высадил вдоль стены во дворе ряд кустиков, и год спустя женился вторично на Адделоиде, моей матчихе. Иногда мне казалось, что ммэ за рассказом расплачется. Но она держалась твёрдо, удовлетворённая тем, что покаяние искупает ошибку, ведь она была счастлива и по своей воле отказалась от счастья. Потом она улыбнулась, откинулась на спинку стула и потеряла всякое сходство с идолом. Она словно увидела, мысленно перебрав свои горести, что добрые воспоминания их перевешивают, и тут-то и улыбнулась с прежним, щедрым и смешливым радушием. «А другое, — сказала она, — началось через пять лет, с того, что, войдя в столовую, где обедал отец, она сказала ему, — Полковник, а, Полковник, — Вас спрашивают в кабинете какой-то приезжий.